Было бы одностороннее акцентировать внимание на законосообразности, общей значимости, объективности морального выбора. Но такой же односторонностью и искажением кантовской мысли является подчеркивание только момента произвольности морального выбора, состоящего в том, что нравственная воля разумного существа содержит свои причины в себе, совершенно свободно в своих решениях. Только взаимообусловливающее и неотрывное единство того и другого позволяет нам понять специфику морали. Разумная воля может быть нравственно-законодательствующей только в качестве свободной воли, ибо в противном случае это законодательство не имело бы необходимой для нравственности чистоты. Но и свободной она может быть только в качестве нравственно-законодательствующей, устанавливающей общезначимые абсолютные правила, ибо в противном случае свобода воли которая как раз и состоит в том, что решение воли не считаются ни с какими препятствиями, была бы неполной. Страница 16. Всеобщую формулу категорического императива, поступая согласно такой максиме, которая в то же время сама может стать всеобщим законом, страница 279, кратко можно назвать, Кант неоднократно и называл ее принципом автономии воли, что совершенно нельзя было бы сделать, если понимать под автономией воли или произвольность или общей значимостью. Но как возможно и что реально означает это соединение произвольности и общей значимости в морали? Оно является совершенно естественным и необходимым, если предположить, что каждое разумное существо нравственно законодательствует не только само, но и для себя, не для других, а именно для себя. На этот аспект исследователи Канта, к сожалению, мало обращают внимания. При таком понимании, аналитика категорического императива оказывается мысленным экспериментом, позволяющим индивиду испытать максимы своей воли на нравственное качество. Подстрочное примечание на то, что категорический императив является описанием своего рода этического мысленного эксперимента, в отечественном... В кантоведении обратил внимание Э. Ю. Соловьев Смотрите его книгу «Кант. Взаимодополнительность морали и права. Москва. Издательство «Наука». 1992 год. Глава 3. Параграф 5. Страницы. 106 по 125. Конец примечания. Это нетрудно вычитать и в самих формулировках категорического императива. Прежде всего, в первой и основной из них. «Поступай только согласно». Такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. Страница 260. Следует обратить внимание на подчеркнутые мной слова. Категорическое требование «поступай», обращенное к воле человека, и «долженствующее реализоваться в его поступках» сопровождается неким идеальным проектом «можешь пожелать», призванным «удостоверить», что само это требование достойно того, чтобы быть категоричным. В этом смысле кантовский моральный закон воспроизводит структуру золотого правила нравственности, также состоящего из двух пластов индивидуально-бытийного и всеобще-идеального. Цитата. «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали другие». Словом, кантовский моральный индивид, разумное существо, обязан смотреть на себя... «Как на устанавливающие через все максимы своей воли всеобщие законы, чтобы с этой точки зрения судить о самом себе и о своих поступках». Конец цитаты, страница 275-я. Свобода воли, страница 16-я. Никакая наука, считал Кант, не является столь тавтологичной, как этика. Это в полной мере относится к его собственной практической философии. Во всяком случае, учение о категорическом императиве, без сомнения, является сплошной тавтологией. Кант сам это хорошо осознает, говоря, что в каждой из трех формулировок категорического императива содержатся два других, и что все они получены чисто аналитически, то есть посредством расчленения понятий. Он пишет, «Мы только показали, раскрыв курсивом общепринятое понятие нравственности, что автономия воли неизбежно ему присуща». конец курсива, или вернее, лежит в его основе, конец цитаты, страница 289, курсив мой, то есть Гусейнова. И далее. Тот, для кого нравственность что-то значит, должен вместе с тем признать и приведенный принцип ее, конец цитаты, страница 289. Предварительное сознание ценности нравственности оказывается условием признания ее логического принципа, аналогично тому, как вера в Бога является условием принятия его откровений. Страница 17. Кант отталкивается от очевидного, всеми людьми явно или неявно признаваемого отождествления морали, с абсолютной необходимостью и в ходе методической, логической, последовательной работы приходит к своим чеканным формулам нравственности. Он уподобляется в этом художнику-реставратору, умеющему сквозь толщу наслоений добраться до подлинной картины, и по отдельным сохранившимся фрагментам восстановить ее целиком. Было бы неверным недооценивать эту работу уже хотя бы потому, что никто до канты не смог ее выполнить. Она требовала огромного духовного напряжения. И тем не менее аналитика составляет лишь часть философской критики морали. Она лишь вводит в такую критику, очищая и ясно формулируя сам предмет. За этим начинается, собственно, философская работа об необходимости предмета, доказательства его объективности и истинности. Мало восстановить шедевр, надо еще установить, кто является его автором. После формулирования нравственного закона, категорического императива, возникают два вопроса, составляющие сугубо философскую компетенцию, как он возможен и в чем его необходимость. Речь идет о том, обладает ли категорический императив истинностью, действительностью, реальностью, и что принуждает людей следовать ему, налагая ради этого на себя большие ограничения. Максимы. Субъективные основания поступков сопряжены всегда со склонностями очевидной или предполагаемой выгоды индивида. Чистой мотивации, совершенно свободной от эмпирических наслоений, в реальном опыте человеческой жизни не существует. Мотивы человека всегда являются побудительными, в них выражается его побуждение. Нравственный же закон предполагает и требует, чтобы максимы воли имели предметом самих себя в качестве общезначимых, то есть требует их испытания на чистоту, достигаемую через общую значимость, он требует от разумного существа выяснения того, состоялись ли бы его максимы как максимы, если вычесть из них все эмпирически обусловленные суждения. Если же обнаружится, что они не выдерживают такого испытания, что их нельзя мыслить в качестве полностью бескорыстных, то есть общезначимых, то нравственный закон налагает на них категорический запрет. Человек должен отказаться от таких максим. Почему он должен отказаться от вполне реальных потребностей ради идеального, пусть и категорического императива, вот в чем вопрос. Для этого, по привычной логике человеческого мышления, он должен обладать действительностью, быть истинным, и, кроме того, индивида должен связывать с ним интерес. Эти вопросы об идейном статусе категорического императива и его необходимости для человека имеют еще другую формулировку. Нравственный принцип — это принцип автономии воли, то есть воли, которая является сама для себя законом. И здесь как будто бы лежит ответ на интересующий вопрос. Основанием нравственного закона является свобода. Однако его нельзя признать удовлетворительным, ибо сама свобода выводится из нравственности. Получается порочный круг, страница 18. Свобода и нравственность отражаются друг в друге, или, как говорит Кант, попеременно ссылаются друг на друга,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 нельзя применять для объяснения другого и для указания его основания. Конец цитаты. 294 страница. Следовательно, связанная с нравственным законом негативное определение свободы, когда она сводится к отсутствию чувственных побуждений, простой чистой воли, необходимо дополнить положительным определением. Как говорит Кант, лишь предположили свободу как свойство разумной воли, допустить, что разум в своих суждениях направляется чем-то извне, значит допустить, что способность суждения является не свойством разума, а направляется каким-то влечением, Но тогда само понятие разума лишается какого бы то ни было смысла. Но не смогли ее доказать даже, цитата, «в нас самих и в человеческой природе как нечто действительное». Конец цитаты, 292 страница. Но если бы даже это предположение было доказано истиной, тем не менее оставался бы открытым вопрос об обосновании ее принудительной силы по отношению к человеческой воле. Ведь одно дело — разумное существо, разум которого составляет все его естество и которое не может действовать иначе, как по разуму. Другое дело — человек, который, будучи разумным существом, является в то же время существом чувственным, природным. Применительно к нему уже надо не просто сформулировать закон свободы, но и обосновать, почему он должен необходимо ему следовать. Рассматриваемые вопросы могут быть конкретизированы таким образом — Как возможна свобода человека и почему она должна быть категорическим принципом, ограничивающим все прочие его желания? Ответ Канта на эти вопросы связан с его учением о двух мирах и учением о человеке как законном, полноправном гражданине обоих миров, феноменального мира явлений и ноуменального мира вещей в себе, или самих по себе. В самом кратком виде суть учения о двух мирах, являющегося несущей конструкцией системы Канта, состоит в следующем. Познание человека ограничено чувственным опытом, включая и возможный опыт. Оно дает нам представление о вещах такими, какими они на нас воздействуют. Оно имеет дело с вещами, как явлениями, с феноменальным миром. Познание ничего не говорит о том, что представляют собой вещи сами по себе объективно, за пределами нашего восприятия. Однако у нас есть основания предполагать, что вещи сами по себе существуют. Явленный мир, Это не весь мир, за его пределами есть что-то еще. Основанием для такого предположения является то, что человеческий разум, цитата, «неудержимо доходит до таких вопросов, на которые не могут дать ответ никакое опытное применение разума и заимствованные отсюда принципы». Конец цитаты. Подстрочное примечание Кант, сочинение том 3, страница 118. Конец примечания. Речь идет о трех идеях свободы воли, Бога и бессмертия. Мысль Канта очень простая и понятная. Откуда у человека эти «идеи», если ничего в опыте им не соответствует, если они по определению предполагают выход за пределы человеческого опыта как такового? Страница 19. Оставим пока в стороне идеи Бога и бессмертия. Рассмотрим идею свободы воли. Как опытного факта, свободы воли не существует. Человек включен в цепь необходимой причинности – и его эмпирический характер является целиком обусловленным, ничем не отличаясь в этом отношении от любой другой вещи. Если бы, говорит Кант, мы могли познать все внутренние и внешние побуждения, влияющие на человеческий образ мысли, то поведение человека, цитата, можно было бы предсказать с такой же точностью, как лунное или солнечное затмение, конец цитаты, 428 страниц. страница. Здесь ничуть не помогает уловка, связанная с... с разграничением психической и физической причинности, ибо психическая причинность касается способа мотивации действий, соотношения в них инстинкта и разума, но она ничуть не отменяет того обстоятельства, что действие совершается во времени, и каждое последующее состояние выводится из предшествующего. В эмпирическом мире, насколько мы можем о нем судить, здесь, разумеется, имеются в виду не только не столько обыденные представления, которые как раз полны всяческих предрассудков, о плачущих иконах, нетленных мощах, вечных возвращениях и тому подобном, а прежде всего научное познание мира все совершается во времени, все причинно обусловлено. И тем не менее существует идея свободы воли, свободной, самопроизвольной причинности, как если бы нечто происходило вне всякой связи с предшествующим состоянием, вне времени. Об этом говорят раскаяние совести, которые были бы бесполезными и нелепыми в рамках закона времени. Ибо то, что произошло, невозможно ни изменить, ни отменить. А совесть как раз отменяет то, что произошло, как бы принуждая время течь в обратном направлении. Раскаяние совести как бы вырывают некие события из цепи причин, чтобы они не могли оказывать воздействие на последующие поступки, и в этом смысле бывшие делают небывшим. Об этом же говорят наши представления справедливости, требующие наказать преступников, хотя каждый из них побуждался к преступлениям обстоятельствами, природной злобностью и иными объективными факторами, совершил свои преступления вследствие вполне достаточных эмпирических оснований. Так откуда же эта идея свободы воли? Оттуда, из-за предельного мира, то есть мира, лежащего за пределами опыта, отвечает Кант. Он называет его миром вещей в себе или самих по себе. Кант оказался в той же проблемной ситуации, с которой в свое время столкнулись Сократ и Платон. Сократ обнаружил, что люди употребляют некоторые понятия, считая их к тому же самыми важными, но не могут дать себе в них отчета. Это понятия, получившие впоследствии название «нравственных» — справедливость, мужество и другое. Люди не знают, что они означают. И сам Сократ при самом тщательном исследовании не может найти ничего в мире, что соответствовало бы этим понятиям. Откуда же они взялись? Не с неба же они упали. А почему нет, сказал Платон, самый талантливый ученик Сократа. И он постулировал существование другого мира, который с видимым миром связан, как оригинал с копией, свет с тенью, и который является как раз родиной блага, справедливости и других идей. Платон, как мы знаем, очень... живописно изобразил за небесное царство идей». Страница 20. Ход мыслей Канта тот же самый. Аналитика разума выявляет в нем идеи, которые не могут получить объяснения в рамках эмпирического мира, и философ вынужден постулировать существование другого мира, мира вещей самих по себе. Но Кант, в отличие от Платона, не дает воли своей фантазии и говорит о мире вещей самих по себе только то, что можно сказать на основе мира явлений. Кант упирается в познавательную стену, готов биться о нее головой, чтобы узнать, что находится за нею. Но он ни на минуту не забывает, что он сам находится по эту сторону стены. Он не делает вида, будто он оказался на той другой стороне, будто знает, что там и может, и с того далека взглянуть на наш мир. Оптика Канта — оптика ученого. Его вполне можно было бы назвать Платоном века науки. Что же мы узнаем о мире вещей в себе? Очень немногое. Это умопостигаемый мир. Он является умопостигаемым не в том смысле, что его постигают, познают умом. Как раз наоборот, ничего мы о нем не знаем и знать не можем. Он умопостигаем в том смысле, что его существование не имеет и не может иметь никакого подтверждения в опыте и постулируется умом. Его точнее было бы обозначить как умополагаемый мир. К заключению о его существовании разум приходит в свои познавательные жажде, поскольку он стремится найти последние основания знания. Цитата. «То, что необходимо побуждает нас выходить за пределы опыта и всех явлений, есть безусловное». Конец цитаты. Примечание Кант. Сочинение, том 3, страница 89. Конец примечания. «О мире вещей в себе мы знаем одно. Он может быть мыслим, только в качестве основания, безусловного условия мира явлений. Поэтому он, в отличие от чувственно воспринимаемого мира, являющегося чрезвычайно разнообразным, цитата, остается всегда одним и тем же, 295 страница. Так как эта безусловность свойство быть причиной причинности есть единственная известная нам характеристика мира вещей в себе, то он является одновременно миром свободы, ибо свобода и есть не что иное, как безусловность, произвольная причинность. Мир, вещей в себе, есть «ноуменальный» от греческого слова «ноумена», что означает «мыслимый мир». Он лежит по ту сторону мира явлений, или «феноменального» от греческого слова феноменон, означающего «являющийся» мира, и как первичный безусловный мир, которого мы не знаем, представляет собой царство свободы. Та непроницаемая стена, которая отделяет мир явлений, От мира вещей в себе, тот последний рубеж, достигнув которого разум исчерпывает свои возможности, есть таинство свободы. Как существо чувственное, человек принадлежит миру явлений, включен и в поток времени, ничем в этом отношении не отличаясь от любой другой вещи. Как существо разумное, он принадлежит умопостигаемому миру вещей в себе. Человек подчинен необходимости, целиком и полностью, без какого-либо изъятия. Человек свободен, и опять-таки в полном смысле этого понятия, ибо быть свободным не полностью, с изъятиями нельзя. Закон свободы реален для человека как разумного существа. Он является необходимостью для него как эмпирического существа. Кант пишет, если мы мыслим себя свободными, то мы переносим себя в умопостигаемый мир в качестве его членов и познаем автономию воли вместе с ее следствием, моральностью. Если же мы мыслим себя имеющими обязанности, то мы рассматриваем себя как принадлежащие к чувственно воспринимаемому миру, и, однако, также к миру ума постигаемому. Конец цитаты с 297 по 298 страницу. Страница 21. Канн считает, что свобода и необходимость существуют в разных отношениях, они нигде и никогда не пересекаются. Это две разные точки зрения на человека, две разные его ипостаси. «Когда мы говорим о свободе человека», Мы отвлекаемся от факта его причины обусловленности. Когда мы говорим о причине обусловленности человека, мы полностью отвлекаемся от факта его свободы. Это приблизительно так же, как один и тот же индивид может быть и сыном, и отцом, но в разных отношениях. Он – отец по отношению к своему сыну. В этом случае он выступает как активное руководящее начало, поведение которого свободно. Он – сын по отношению к своему отцу. и в этом случае является пассивным, подчиненным элементом, поведение которого причина обусловлено. Результат, к которому пришел Кант, не стоит потраченных на него колоссальных интеллектуальных усилий. В самом деле он сказал очень простую вещь. Человек нравственен, поскольку его воля разумна. Нравственность обладает для него обязательностью, поскольку разум управляет чувствами. Но ключевой вопрос, каким образом воля становится разумной, или «разум волевым», каким образом, говоря языком кантовской философии, «чистый разум становится практическим», остался без ответа. Более того, Кант признал, что ответить на него невозможно. Цитата. Курсивом. «Как чистый разум может быть практическим...» Конец курсива. «Дать такое объяснение никакой человеческий разум совершенно не в состоянии, и все усилия и старания найти такое объяснение...» Тщетный конец цитаты... 308 страница. Кант начал с абсолютной необходимости нравственности и пришел в итоге к выводу, что цитата, человеческий разум не может сделать понятным безусловный практический закон, конец цитаты, 310 страница. В самом деле, обосновать безусловный закон значит раскрыть условия, при которых он необходим, а это противоречит исходному понятию безусловного закона. Условия безусловного закона логический абсурд, именуемый противоречием определения. Поэтому сама постановка вопроса о том, как возможны свобода, абсолютная, и, курсивом цитата, откуда возникает обязательность морального закона, конец цитаты и курсива, 294-я страница, является неправомерной, незаконной. Как же свести концы с концами, как согласовать эти точные суждения Канта с учением о умопостигаемом мире? Ответом может быть следующее утверждение Канта. Понятие ума постигаемого мира есть, следовательно, только точка зрения, которую разум вынужден принять вне явлений для того, чтобы мыслить себя практическим. Конец цитаты, 304 страница. Невольно возникает вопрос: не является ли все учение Канта об ума постигаемом мире скрытой иронией? Быть может, и в данном случае Кант рассуждает по излюбленному принципу, если бы... Если бы человеческий разум попытался заняться превышающим его компетенцию вопросом о том, как возможно автономия воли, именуемая еще нравственным законом, безусловной необходимостью, самоцелью, то он неизбежно пришел бы к бессмыслице умопостигаемого мира. Страница 22. Все это означает, что нравственный закон не может быть предметом познания и следствием какого бы то ни было логического суждения. Утверждать обратное значило бы отказаться от нравственного закона в его безусловности, абсолютной необходимости. Он является предметом веры, для Канта разумной веры. Кант не смог ответить на вопрос, кто является автором восстановленного шедевра. Он честно признал, что ответить на этот вопрос невозможно. Да и сам вопрос неправомерен, так как шедевр, о котором идет речь, не человеческого происхождения». Постулаты бессмертия души и существования Бога. Свобода и необходимость — два разных типа причинности, составляют взаимосоотнесенные, но никогда не пересекающиеся между собой уровни бытия человека. Их можно сравнить с наложенными друг на друга параллельными орбитами. Словом Кант развел свободу и необходимость, интерпретировав их как разные измерения одного и того же. При этом он предположил, что... Цитата. «Нет настоящего противоречия между свободой и естественной необходимостью одних и тех же человеческих поступков». Конец цитаты, 301 страница. Противоречия нет, ибо они не встречаются на одном поле и в одно время. Противоречия нет даже в том случае, когда человек в силу необходимости становится убийцей, ибо в силу свободы он может квалифицировать это свое действие как злодейство. Однако идея категорической повелительности нравственного закона Предполагает идею соответствия, соединения между свободой и необходимостью человеческих поступков, когда их нравственная чистота дополняется эмпирической оправданностью. Речь идет о соединении добродетели и счастья. Как возможно такое соединение? Если предположить, что счастье и добродетель приводятся в соответствие друг с другом чем-то третьим, мировым разумом, предустановлением Бога и так далее... то это противоречило бы идее автономии воли. Точно так же нельзя помыслить, что мотивы добродетели вытекают из мотивов счастья, ибо первые по определению противостоят вторым. Эти варианты, безусловно, невозможны. Остается третье решение, когда счастье рассматривается как следствие добродетелей, Но и оно невозможно, так как, цитата, «всякое практическое сочетание причин и действий в мире как результат определения воли сообразуется не с моральными намерениями воли, а с сознанием законов природы и физической способностью пользоваться этими законами для своих целей. Конец цитаты, 445 страница. Не всегда руки могут дотянуться до того, чего хочет сердце. Старый, прикованный к инвалидной коляске человек не может реализовать свое намерение оградить на улице ребенка от хулиганов. Погибший на войне юноша не смог позаботиться о своих старых родителях, хотя он считал это своим долгом. Вместе с тем, долг и счастье на практике не всегда расходятся. Действия по моральным мотивам вполне могут удовлетворять и критериям себялюбия, как, например, у того же уже упоминавшегося торговца, для которого честное ведение дел оказывается весьма прибыльным. Страница 23. «Но чтобы соответствие добродетели как морали, как первопричины и первоцели со счастьем, как следствием и целью второго ранга было необходимым, для этого требуются дополнительные условия. Первым условием является полное соответствие воли с моральным законом, когда следование моральному закону исчерпывает все желания и воля становится святой. В случае человека нечто подобное можно помыслить только в перспективе бесконечного нравственного совершенствования, что предполагает бесконечное существование или бессмертие души. Вторым условием является способность разумного существа, привести природу в полное согласие со своими практическими основоположениями». Это была цитата, 458-я страница. «Чтобы параллельно тому, как его воля сливается с нравственным законом, природа уже по своим канонам гарантировала ему достижение счастья. Иначе говоря, необходимо саму природу преобразовать адекватно нравственной задачи. Это возможно только в том случае, если предположить существование причины всей природы – которая берет на себя гарантию соответствия нравственности и счастья. Цитата. «Высшая причина природы, поскольку ее необходимо предположить для высшего блага, есть Бог». Конец цитаты, 458 страница. Так, в этической теории Канта в дополнении к постулату «Свободы» появились два новых постулата – «бессмертие души» и «бытие Бога». Постулат «Свободы» необходим как условие происхождения «нравственности». а постулаты бессмертия Бога, как условия ее реализации. Строительство здания этической теории Канта закончилось. Оно оказалось на фундаменте и под крышей. На фундаменте постулата свободы и под крышей постулатов бессмертия души и Бога. Но стало ли оно от этого более надежным? Постулаты чистого практического разума, которые по замыслу должны были бы укрепить практический разум, на самом деле – поставили под сомнение его чистоту. Если речь действительно идет о чистом практическом разуме, то зачем ему нужны постулаты? Если нравственный закон обладает абсолютной необходимостью, то не становятся ли излишними все поиски условий его существования? Словом, идея абсолютности морали означает, что этика не может искать оправдания ни в логике, ни в праксиологии. Она сама становится для них высшей, апелляционной инстанции. Кант понимал это. Он сформулировал первотезис человеческой духовности о первенстве практического разума перед теоретическим. Но самим своим стремлением доказать этот тезис он опровергал его. Можно, конечно, еще видеть в постулатах Канта выражение субъективной необходимости человека как несовершенного разумного существа. Ведь постулат есть... Цитата. Необходимая гипотеза в отношении субъекта для исполнения ее объективных, но практических законов. Конец цитаты, 322 страница. Это всего лишь костыли для такого хромоножки, как человек. Но в этом случае они неудачно называются постулатами чистого практического разума. Их скорее следовало бы поименовать постулатами грязного практического разума. Нельзя полностью исключать еще одну интерпретацию постулатов чистого практического разума, согласно которой они как раз из-за того, что не удались, являются скрытым запретом на любые суждения о сверхчувственном мире, кроме того, что содержится в нравственном законе. Правда, такому допущению мешает серьезность, с которой Кант разрабатывает свое учение о постулатах. Страница 24. «Как бы то ни было, Кант не удержался на высоте нравственного видения человека». По крайней мере, дважды европейская философия поднималась на эту головокружительную вершину и оба раза срывалась с нее. Первый раз это случилось с Платоном. Своим учением о занебесном царстве как царстве морали, Платон, по сути дела, постулировал мораль в качестве высшей реальности и тем самым сменил сам вектор человеческого познания. Теперь уже вопросом и проблемой становилась не мирская укорененность морали, а моральная оправданность самого мира. Вопрос о рациональном обосновании морали должен был бы трансформироваться в вопрос о моральных границах и целях познания. Правда, сам Платон таких выводов не сделал. Очарованный разумом, он не мог пойти на ограничение его власти. Чтобы остаться верным гносеологизму, он вынужден был прибегнуть к мифотворчеству. Кант повторил духовный опыт Платона. Поднявшись до понимания нравственности как абсолютной необходимости, изначальной, всеобщей и общезначимой основы человеческой духовности, он затем задался целью подвести под нее гносеологические подпорки постулатов чистого практического разума. Говоря о непоследовательности Канта в вопросе о соотношении познания и морали, следует признать, что его этический абсолютизм, тем не менее, является настоящим философским подвигом, Настолько сильно он выдавался из общего духа эпохи. Достаточно отметить, непонимание и критика этики Канта со стороны современников и потомков, прежде всего, и главным образом были направлены на автономный принцип этики. Не на разведение вещей как явление вещей в себе, что было своего рода философской клеткой автономии воли, не на этико-гносиологические оговорки, призванные путем введения постулатов смягчить претензии автономии воли, а на саму автономию воли. Это хорошо видно на примере клишированных оценок этики Канта. Некоторые предубеждения против этики Канта. Под клишированным восприятием этики Канта имеются в виду расхожие оценки, ставшие со временем устойчивыми общественными предрассудками, хотя первоначально они были инспирированы философскими критиками кантианства. При этом их нельзя назвать надуманными, ибо они фиксируют внимание на реальных и специфических особенностях кантовской этики, но дают им такую утрированную интерпретацию, в результате которой искажается само учение. Так художник вытягивает характерные черты живого лица, превращая его в смешную или злобную карикатуру. Можно указать, по крайней мере, на четыре довольно распространенные стереотипные оценки, имеющие оттенок осуждения. Формализм. антиэвдемонизм, ригоризм, практическое бессилие. Под формализмом подразумевается тот факт, что нравственный закон в понимании Канта формален, касается не содержания поведения, а его формы. Страница 25. Кант и в самом деле последовательно выносит за этические скобки все предметное многообразие человеческих целей, полагая, что все принципы морали, основанные на гетерономии, обусловленности воли, являются ошибочными. В этом очищении морали от посторонних наслоений он доходит до последней точки, оставляя за ней, цитата, «только форму воления вообще», под которой понимается сама пригодность максимы каждой доброй воли к тому, чтобы делать самую себя всеобщим законом. 288 страница. Основной недостаток сведения морали к форме воления усматривается в том, что из нее выхолащивается живое содержание, реальные нравы. Этика отрывается от психологии, социологии, других наук, изучающих человека. Отсюда и штамп – формализм, призванный подчеркнуть некую пустоту, абстрактно-философское равнодушие этики категорического императива. Но в действительности то, что именуется формализмом этики Канта, имеет совершенно иной смысл. Кант ищет абсолютный нравственный закон, который был бы общезначимым, а точнее – всезначимым. Любой содержательно определенный принцип неизбежно стал бы не только объединяющим, но и разъединяющим принципом, что мы и видим на примере исторически функционирующих моральных систем, предписывающих конкретные поступки. Какому Богу молиться, от какой пищи воздерживаться, кого считать врагом и так далее. Общая значимость, задаваемая такими принципами, ограничивается только приверженцами последних. Нормы мусульманской морали значимы для мусульман. нормы христианской морали для христиан и так далее. Сведя нравственный закон к форме воления, Кант расширил духовное пространство, открывающее возможность человеческого сотрудничества до размеров, охватывающих всех людей. Одновременно он наложил запрет на лицемерные попытки, состоящие в том, чтобы частные интересы выдавать за всеобщие, относительные идеи за абсолютные. Формальный нравственный закон Канта не так уж и формален, как это часто изображается. Ведь он утверждает самоцельность человеческой личности и ее полную нравственную суверенность. Тем самым своим формализмом Кант возвышает идею человечности, внутреннего достоинства личности до единственного безусловного принципа воли, абсолютного морального канона. Этику Канта можно назвать формальной и пустой только в том случае, если считать формальными и пустыми человечность и свободу. Антиэвдемонизм этики Канта – является продолжением того, что называется ее формализмом. Европейская этика складывалась и развивалась в решающей степени как этика счастья. Поэтому Кант особо подчеркивает, что общее положение, согласно которому эмпирические принципы не могут быть принципами морали, а чувственные побуждения, мотивами долга, в полной мере относятся также к желанию и принципу счастья. Цитата. «Что касается принципа собственного счастья, пишет Кант, то он более всего неприемлем. 288-я страница. Антиэвдемоническая направленность этики Канта используется в качестве аргумента, призванного доказать ее философскую надуманность. В самом деле, может ли рассчитывать на обоснованность и практическую действительность моральная теория, не считающаяся с таким коренным человеческим свойством, как желание счастья? Страница 26 -я. Кант отводит принцип счастья как основу морали по той причине, что хотя желание счастья свойственно каждому разумному существу и имеет общий характер, именно это и вводило в заблуждение философов, тем не менее оно базируется на чувстве удовольствия и в этом смысле является субъективным. Не существует единого объективного закона счастья. Понятие счастья никак не определяет то, что каждый считает для себя счастье. Кант отводит принцип счастья из-за того, что он является субъективным, случайным. Далее, эвдемонизм создает ложную и опасную иллюзию, будто доброжелательное поведение и личное счастье, взаимно уравновешенные между собой, то есть по существу потакает человеческим слабостям и социальным несправедливостям. В результате мотивы счастья, получившие этическую санкцию, подрывают нравственность, размывая границы между добродетелью и пороком, подменяя действия по убеждению действиями по расчету. Словом, добродетель и счастье – Понятия в высшей степени неоднородные. Такова позиция Канта. Кант говорит, что желание счастья не может быть принципом морали, но при этом он вовсе не отрицает ни его масштаб, ни законность. Цитата. Чистый практический разум не хочет, чтобы отказывались от притязаний на счастье. Он только хочет, чтобы эти притязания не принимались во внимание, коль скоро речь идет о долге. 421 страница. То обстоятельство, что понятие нравственного закона и долга в существенной мере определяются через противопоставление счастью, как раз подчеркивает то огромное значение, которое Кант отводит ему в системе человеческих побуждений. Счастье в каком-то смысле соразмерно нравственному закону выступает его противовесом в мире явлений. Оно есть цель человека в силу его естественной необходимости, является организующим центром всех гипотетических императивов. Все действия человека, поскольку они имеют условный характер, природно и социально детерминированы, поскольку они являются действиями для чего-то, можно истолковать в рамках общего стремления к счастью. Все поступки человека, рассмотренные в аспекте необходимости, подчиняются стремлению к счастью. Изгнание эвдемонизма из этики нельзя считать его дискредитацией, скорее наоборот, стремление к счастью – Вырвалась из железных тисков этики, словно птица, выпущенная из клетки. Оно тем самым получило неограниченное поле для своей реализации. Когда счастьем считается созерцательная деятельность, и оно в этом качестве получает высшую этическую санкцию, то ущемленными оказываются другие формы жизни, чувственная, практически деятельная. Когда счастье отождествляется с физическими наслаждениями, и они возводятся в моральный принцип, то в пренебрежении оказываются духовные блага. В этом смысле, видимое возвышение принципа счастья до морального закона реально всегда является сужением и ограничением его материального содержания. Когда же мораль и счастье отделяются друг от друга как разнородные принципы, то тем самым стремление к счастью санкционируется во всех своих возможных материальных конкретизациях и воплощениях. Мораль, разумеется, налагает общее ограничение на поступки, но одинаковое на все поступки. Она не селекционирует поступки по их содержанию. Страница 27. Еще один важный момент, заключенный в кантовской критике этического эвдемонизма. Кант проводит четкую и резкую грань между достойностью быть счастливым и самим счастьем. Достойность быть счастливым, как непременное условие самого счастья, связано с нравственным образом мыслей. И если само счастье есть в огромной мере дело случая, обстоятельств, превратности судьбы и находится вне власти человека, то от достойности быть счастливым никто не может быть отлучен. Нравственное достоинство есть одновременно достойность быть счастливым, заключенная в автономии воли. Поэтому ни природа, которая может обделить человека видом и здоровьем, ни случайность рождения, которая может поместить человека в трущобы, ни социальный статус, который может оказаться самым непрестижным, ни иные капризно меняющиеся обстоятельства, Ничто не может лишить разумное существо его нравственного достоинства, которое одно только делает его достойным счастья. Отделив счастье от морали, Кант вместе с тем утверждает его, но в рамках морали и как ее следствие. Отсюда идея о возможном соединении добродетелей и счастья, для чего был введен постулат существования Бога». Когда Канта упрекают в непоследовательности, мол, он через окно постулатов вновь впустил в этику принцип счастья, который перед этим выгнал через дверь категорического императива, то упрек этот в значительной мере является недоразумением и основан на непонимании общего смысла кантовской критики эвдемонизма. Кант не приемлет точку зрения стоиков, для которых добродетель есть счастье. Он не приемлет и точку зрения эпикура, для которого счастье есть добродетель. Кант не соглашается элиминировать из человеческой жизни ни счастье, ни добродетель. Он пытается найти порядок, их соотношение, их субординацию, как двух частей высшего блага. Его решение состоит в том, что на первом месте стоит мораль, а счастье, хоть имеет свой источник, должно идти вслед за ней и быть ей соразмерно. Ригоризм этики Канта, ее критики связывают с противопоставлением долга склонностям. Долг, как его понимает Кант, есть практическое принуждение к поступку, из-за уважения к нравственному закону, и только по этой причине. И это единственный нравственный мотив. Все, что совершается по склонности, не имеет отношения к нравственности, и не может рассматриваться в качестве ее субъективного основания, даже если этой склонностью является любовь, симпатия и иные так называемые альтруистические чувства. Эта позиция Канта получила такое толкование – Будто здесь речь идет о дискредитации чувственной природы человека, аскетизме и скрытом ханжестве, или как иронизировал Фридрих Шиллер в печально известной эпиграмме, человек правильно поступает тогда, когда он следует долгу с отвращением в душе. О чем же на самом деле говорит Кант? Он ищет субъективный мотив поведения, который был бы адекватен абсолютности нравственного закона. Он утверждает, что таким может быть только мотив, который дан вместе с нравственным законом и единственным источником которого является сам этот закон. Долг по своей безусловности соразмерен безусловности морали. Все другие мотивы, сколь бы возвышенными, притягательными или сильными многие из них ни были, не обладают той последней степенью твердости, которая требуется для нравственного закона. Страница 28 Таким образом, позиция Канта в данном вопросе, как и его позиция, связанная с формализмом и анти предопределяется общей посылкой о безусловной необходимости морального принципа. Нельзя подвергать сомнению ригоризм Канта, не отказываясь от убеждения в абсолютности нравственного закона. Далее, исключение склонностей из состава нравственных мотивов представляет собой не их ущемление, а их эмансипацию. И то, что говорилось выше о принципе счастья, в его соотнесенности с принципом нравственности, можно было бы полностью повторить применительно к склонностям, рассмотренным в их соотнесенности с мотивом долга. Те, кто видит в канте врага склонности, совершают одну грубую ошибку. Нравственный мотив в его чистом виде, как он описывается в рамках этической теории, смешивает с тем, как он функционирует в реальном опыте человека». Когда говорится о том, что принуждение через долг является единственным нравственным мотивом, то надо иметь в виду, в реальном опыте человека нет действий, которые совершались бы только исключительно на основе долга, ибо нет действий, которые состояли бы из одной формы воления и были лишены какого бы то ни было материального содержания. На самом деле, человеческие поступки всегда эмпирически мотивированы. Эмпирические мотивы, склонности всегда достаточны для того, чтобы субъективно объяснить и оправдать любое действие. Поэтому по-своему были правы те философы, которые видели в эгоизме универсальную пружину человеческих поступков. Поскольку нравственная детерминация поступка не отменяет и не заменяет его причинную обусловленность в обычном смысле слова, а представляет собой лишь другой взгляд на него, то и долг всегда существует наряду со склонностями. Но для того, чтобы выяснить, соответствует ли тот или иной поступок еще и долгу, что он соответствует определенным склонностям и вытекает из них, это подразумевается само собой, ибо в противном случае вообще бы не было рассматриваемого поступка. Для этого в рамках процедуры испытания максимы воли на общую значимость необходимо также испытать его на мотив долга, то есть необходимо выяснить, совершил бы человек данный поступок, если отвлечься от склонностей, если допустить, что никакого эмпирического интереса в совершении данного поступка не существует. Говоря иначе, необходимо установить, совершил бы человек данный поступок из одного чувства долга. А это можно сделать в ходе мысленного эксперимента. Поэтому противопоставление долга склонностям в эмпирическом плане представляет собой всего лишь этико-гносиологическую процедуру, призванную установить описываются ли данные склонности, которые побуждают к данному поступку, в общей рамке этической мотивации, задаваемой долгом. Наконец, еще одно предубеждение против этики Канта связано с тем, что мораль в ней понимается исключительно как определенное состояние воли, описываемое с помощью понятий доброй воли, автономии воли, что она целиком замыкается в сфере «долженствования». Отсюда делается вывод о ее практическом бессилии. Мол, Кант не пошел дальше доброй воли. Страница 29. Моральный закон в кантовской интерпретации действительно имеет дело только с максимами воли, субъективными основаниями поступков, а сами поступки в их предметном содержании выносятся за скобки. Не повторяя того, что уже говорилось, а именно — что без отождествления морали с автономией воли нельзя было бы расшифровать мораль как систему абсолютных ценностей, заметим следующее. Во-первых, состояние воли – это характеристика практики, а не познания. Хотя нравственная воля и задает форму поступков, а не их содержание. Тем не менее, истина состоит в том, что поступков без формы не бывает. И поэтому упрекать Канта в том, что он, намечая «долженствовательную перспективу доброй воли», абстрагируется от ее осуществления, от отсущего, от нравственной империи, можно только в том случае, если человеческая практика вообще может состояться без идеально долженствовательного основания. Во-вторых, нравственная форма поступков сама по себе, как уже отмечалось, является достаточно содержательной, она обозначает пределы человеческих поступков, придающие им человеческий смысл, человечность и свободу личности. Ее участие, и именно как формы максим, в человеческой практике является весьма ощутимым. Она накладывает запрет на действия, которые противоречат человечности и свободе личности. Этика не интересуется тем, что делает человек. Принимает пищу, читает книгу, катается на лодке, копает землю и тому подобное. Она интересуется только тем, как он это делает, точнее, умещается ли то, что он делает, парадигму человечности и свободы, или нет? Когда этика в интерпретации Канта ограничивает себя сферой категорического долженствования, она занимается своим делом, четко ограничивая себя от других наук и сфер человеческой практики. Ясно понимая особое, в чем-то совершенно исключительное место этики в системе практических наук и человеческой практики, Кант далек от иллюзии, будто она прямо задает содержание последних. Как говорится, в жизни много важного и ценного помимо этики. Он на языке своей теории выразил принципиально новый образ морали, свойственный обществу, организующему себя на научно-рациональных основах. Этика Канта в историческом контексте. Кант считал нравственный закон законом прямого действия. Закон сам содержит в себе основы своей обязательности, способность непосредственного воздействия на волю входит в его определение. Вместе с тем воля, поскольку она является человеческой волей, всегда движима себелюбивыми мотивами. Человеческая воля испытывает сверху давление морали, а снизу давление себялюбия. Она вообще представляет собой результат этих двух напряжений. И если даже согласиться с Кантом, что моральные мотивы не растворяются в чужеродной среде, что они, в принципе, не могут органически соединиться с мотивами себелюбия, то и в этом случае встает вопрос о характере их соприкосновения на одной и той же площадке человеческой воли. Моральные мотивы и мотивы целесообразности – это как бы не пересекающиеся параллельные орбиты. Страница 30 Но именно потому, что они – таковы они могут накладываться друг на друга. Тогда они, оставаясь на разных уровнях, выстраиваются по одной оси и как бы закрывают друг друга, в результате чего мотивы целесообразности выглядят одновременно как моральные мотивы, а моральные мотивы, в свою очередь, как мотивы целесообразности. В конкретном опыте истории наложение мотивов выражалось в том, что мораль освещала, санкционировала социально одобренные традиции, веками сложившиеся нормы приличия, словом, какие-то конкретные общественно значимые цели и поведенческие стереотипы поднимались до высоты моральных обязанностей. Моральные кодексы, говоря точнее, морально санкционированные поведенческие кодексы различных культур и социальных групп, приходя в соприкосновение друг с другом, неизбежно сталкиваются. Проблема заключается в том, что очевидно разные, часто противоречивые нормы оцениваются в рамках одной и той же моральной схемы, подводятся под одни и те же понятия хорошего и плохого. Встает вопрос о том, какой из кодексов является более истинным, действительно моральным. Складывается затруднительная двусмысленная ситуация. Ситуация, говоря словами Канта, «двусторонних притязаний» 242 страница. Ситуация конфликта моральных кодексов стимулирует этические размышления, направленные на переосмысление оснований нравственности и основных нравственных принципов. При этом возможны различные этические стратегии. Догматическая, которая объявляет истинным один из кодексов и отвергает другой. Релятивистская, которая вообще ставит под сомнение существование единой морали.